Былой восторженный измайловский солдат 30 лет назад В памятное июньское утро Стоявший на часах у полковой сборной Теперь слабый, скрюченный горем старик Новиков сидел в том же самом шлиссельбургском каземате Что и принц Иоанн Однажды обвалилась штукатурка у его печи Новиков отнял еще часть известкового слоя и при свете ночника не без труда прочитал выцарапанные гвоздем на стене каракули. Мы, Божьей милости, Мы, Божьей милости, Император, Император, Иоанн Третий, Antonovich.